Д. 8.14. Мы проходим мимо старой деревянной таблички. По Тмхом выгравировано Тристенбахтель, что предвещает двухчасовой поход. Тристенбахтель — название Альпийской долины, расположенной в Южном Тироле, Северная Италия, в провинции Бальцано. Думаешь, это переводится как «петля печали»? Мы сворачиваем налево. Против злой судьбы средство простое – повернуться к ней спиной. Мы снова замолкаем, и каждый погружается в себя. Говорят, для того, чтобы заниматься альпинизмом или каким-то другим активным отдыхом в горах, требуется мужество. Это не так. По крайней мере, мы ошибаемся в мире. Единственное, на что требуется мужество в условиях густой тишины и отсутствия отвлекающих факторов – это оказаться наедине с собой. От этой встречи можно убегать всю жизнь, а если мы на нее соглашаемся, то это головокружение, но не сильнее, чем у художника, рыболова или любого из тех смельчаков, которые без колебаний признают, что перед ними предстает вся их жизнь. Я шагаю впереди. Мне больше нравится, когда ты идешь сзади. Справа мы оставляем тропу к Перхен альм другой гостиницы которая приютила нас во время зимних бурь. Тогда не было видно и на три метра вокруг, а запах жареного бекона служил для нас компасом. Ее хозяева чудесные люди, их суп согрел нам животы, а прекрасный черничный шнапс намекнул на то, что можно остаться на ночь. Туман рассеялся, мы снова встали на лыжи, но их больше не увидели. Путь к перевалу прекрасен, он не слишком плоский и не слишком крутой. Во всех горах мира прокладка дорог, троп и путей ложилась на ослов или им подобных. Помимо умения преодолевать склоны, местный осел обладал эстетическим чувством. Мы самые богатые из богатых, нам больше нечего делать, кроме как двигаться, широко распахивать глаза, открывать сердце для встреч, ускоряться, замедляться останавливаться, если захотим, оставаться, уходить, наполняться и в полной мере распоряжаться своей жизнью. Какая же это роскошь, и не стоит забывать, что это действительно роскошь, которую нужно завоевывать и поддерживать каждый день. Мне очень хочется сказать тебе это в тысячный раз, потому что я верю в это так же сильно, как и псотый, но чувствую, что твое шутливое настроение приведет тебя на сцену пародий – Самые блестящие часы Роликс, знайте, жители Тироля, это свободное время. Твой репертуар выиграл бы, если бы ты пародировала других, более предсказуемых персонажей. Хотя быть твоим излюбленным объектом мне очень нравится. Над ручьем начинается альпийский пояс. Здесь мы прощаемся с лиственницами, и это жаль. Лиственница — величественное дерево, и от него красиво веет осенью. Каменистые осыпи становятся все более заметными, между ними пробивается низкая трава. Мы видим нескольких конюков. Конюк — хищная птица. Чтобы летать, им нужно махать крыльями, прилагать усилия в то прохладное утро. Когда мы с ними поравняемся, они уже будут парить. Кстати, о воздухе. Чувствуется, что ветер меняется. В тенистых лощинах он ласкает наши щеки сверху, На склонах, уже залитых солнцем, он меняет направление и скользит по лицу вниз. Мы то и дело останавливаемся и поворачиваемся к долинам, раскинув руки и закрыв глаза, чтобы почувствовать направление ветра и удостовериться, что выбрали правильную гору. Мы рады, что в сундуке с игрушками, которые мы открываем уже много лет, мы нашли параплан. Это классическая цепочка. В молодости мы спускаемся с гор бегом, Потом на лыжах, потом летим, словно смелостивившись над нашими коленями, которые уже так много сделали. Мы говорим, что парапланеризм это наш гольф, спокойное занятие второго акта, единственная опасность которого таится в том, что можно привыкнуть к комфорту. Судя по всему, наши родственники в этом сомневаются, но они знают, что если их любовь нас возвышает, мы охотно обойдемся без их одобрения». Мы встречаем одинокую женщину. Кажется, она на улице с самой ночи. Одинокие существа в горах обладают безумным обаянием, а их глаза полны историй. Не станет в такие часы бродить в одиночестве тот, чья жизнь не пошатнулась. Сначала солнце греет нашу голову, затем плечи и, наконец, все тело. Мы добираемся до перевала Паса-Гарнер и узнаем, что находится с другой стороны. Для этого мы и поднимаемся в горы, посмотреть, что там, за перевалом. Наверное, это как для моряков смотреть вдаль, за горизонт. У указателя перевала ты говоришь мне, что хотела бы делать это всегда. Жизнь стоит того, чтобы играть, смотреть, быть рядом, и если это очевидно, это следует сказать. Если любишь свою жизнь, всегда стоит об этом говорить, а следующая жизнь — Возможно, мы встретимся снова, если будем настойчиво этого желать. Кто знает, может быть, мы уже были вместе в прошлой жизни. Однажды я спросил тебя, боишься ли ты стареть. Ты ответила, что нет. И звучала ты, на мой взгляд, очень уверенно. По двум причинам. Каким? Во-первых, стареть так, как стареем мы — это благо. Во-вторых, если станет слишком страшно, есть выход — Какой? Умереть. Согласиться или отказаться — выход есть всегда, верно? Именно так. Это мантра богачей. Ты проходишь мимо и говоришь «Прости, прости, я спешу, мне нужно пойти собрать яблоко для моего штруделя», и удаляешься метров на двадцать. Я считаю тебя очень красивой, потому что ты и есть очень красивая». Без тебя, как приоритетной задачи, мне не обойтись. Я незаметно фотографирую тебя, ведь такие снимки самые прелестные, поскольку свободны от посы фальшивых сюрпризов, в них остается либо ничего, либо грация. Я часто фотографирую, когда мы счастливы, это значит верить в невыразимое». Чтобы добраться до вершины Чима-Хэнна высотой 2475 метров, нужно пройти еще полчаса по гребню. Гребень чертовски крутой, и у него есть два выхода. Я нахожу небольшую шаткую пирамиду из камней и добавляю к ней пять камешков. Ико, Убак, Корда, Фризон и еще одна собака, являющаяся частью этого мира». Я складываю их по кругу, чтобы они держали весь ансамбль, как они держали наши жизни. Этой зимой мы здесь проходили. Наверху мы увидели парня. Он летел на параплане с лыжами на ногах. Снег был хорош, а мы решили, что его выбор лететь не имеет смысла, как будто чувство свободы зарезервировано только для нас». На карте было указано 2475 метров, а на кресте на вершине написано 2474. Я сказал тебе, «Тирольцы не такие уж дотошные, как говорят, или что-то в этом роде». Я взобрался на крест, добрал тот самый метр и крикнул, «Да здравствует истина!» Ты сфотографировала эту мою наглую вылазку, и после Шнапса в Пирхер-Альм мы подписывали ее — Почему так много хэнне, полагая с высоты наших истин, что религия отнимает больше жизни, чем спасает? На земле, где существуют северные сияния и стаи скворцов, я не смею думать, что неверие и наивная насмешка наказываются так сурово. «Д «Через месяц, 14 сентября, будет твой день рождения». 2022 минус 1976 — 46 лет. И так уж много. Цепляться за них, как за спасательные круги, или сжигать их в мирской суете, я не знаю, что делать с этими мимолетными памятными датами. Сегодня я видел тебя дважды. Твое лицо снова осунулось, как угосшая луна. Утром ты не открывала глаз, а днем приоткрыла их наполовину — Я разглядел твои карие шарики. Можно было бы закричать, провозглашая победу, но едва ли это прогресс. Ты ни на что не реагируешь. В твоих глазах, а я их вижу, нет эмоций. Ни умиротворения, ни страха, ни радости встречи. Они неподвижны и не сфокусированы ни на чем. Пустота, отсутствие, бездонные ужасы, ведь мы заполняем их своими страхами». Говорят, это естественно в первые часы пробуждения. То, что кажется нам чудовищным, оказывается ожидаемым или даже утешительным. Такой способ воспринимать видимое требует времени на адаптацию. С утра врачи просят тебя широко открыть глаза, и ты это делаешь, но, похоже, это не связано с их просьбами. Открыв веки, ты не моргаешь, ни пыль, ни возвращение в этот мир на тебя не действуют. «Сколько раз мы играли в игру, кто первый моргнет, тот проиграл. Ты была бы непобедима». Меня просят отчетливо произнести две фразы. «Матильда, если ты меня слышишь, сожми мою руку. Матильда, если ты меня слышишь, открой и закрой глаза». По-французски. «Я пытаюсь несколько раз, но ни одна частичка тебя не оживает. Ты молчишь губами, молчишь глазами, молчишь руками». Неужели ты не слышишь? Неужели не понимаешь? Ты уже сожалеешь, что выжила? Видеть тебя как нейтральное существо — ужасно. Когда твои глаза были закрыты, я представлял, что ты спишь, но сейчас мне, чтобы успокоиться, нечего себе представлять. Кажется, я любил бы тебя бесконечно, какой бы ты ни была, не мой или прикованный к постели, но тебя прежней больше нет — Из чего же состоит наша связь? Из кожи тел, завитков души, тембра голосов? На данный момент я бы сказал, что она состоит из взгляда. Да, твое сердце бьется, легкие вздымаются, твоя ладонь сжимает мою. Но если ты больше не смотришь глазами, все кончено. Я больше не знаю, кто ты и кто я. Ведь многое из того, что я знаю о тебе, мне доверил танец твоих глаз». Большая часть — нас, а, возможно, мы все целиком — это то, кем мы являемся в глазах другого. Если ты видишь, но перестаешь смотреть, мы исчезаем. А вместе с нами — любовь. Поэтому умоляю, несмотря на мнение врачей, прости меня за то, что я не уверен в твоем прогрессе. Стоило ли тебя спасать? Этот вопрос преследует меня, несмотря на очевидный ответ — И когда сегодня утром врач дал мне понять, что твоя жизнь по-прежнему висит на волоске, как и вчера, об этом ужасно думать, но мне стало легче, потому что мне показалось, что мы не окончательно лишили тебя возможности выбора. Сегодня утром меня вдруг посетила странная идея. Перед последним коридором я на минуту задержал дыхание, чтобы отдать дыхание тебе». Секундомером в руке каждая секунда суверх дарила тебе отсрочку и прибавляла дни жизни. И я повторил это сегодня днем. Какая разница, когда все рушится, мы вдруг обращаемся к давно забытым действиям, которые обретают силу молитвы. Тем хуже для их наивности, потому что от них требуется вернуть структуру нашим блужданиям и заново заложить ту почву, которая ускользает с каждым нашим шагом. В перерывах между посещениями я гулял. Мы с Сильвеном проехали несколько кругов по парковке среди других встревоженных сердец. Молча. То, что мы оба молчим бок о бок, как ни странно, приносит облегчение. Марта позвонила мне из Франции и подробно рассказала, что сделали с твоей спиной. С помощью костного цемента тебе восстановили третий поясничный позвонок и закрепили его двумя верхними и двумя нижними позвонками. Теперь ты держишься на металле. Он как опора для увядшего растения. Цель операции в том, чтобы твой нервный стержень, раздробленный и перерезанный, восстановили хоть минимально, а дальнейшее в основном зависело от того, что осталось от этой нити. Мы в значительной степени существа электрические — Когда специалисты объясняют нам свои действия, создается впечатление, что в организме все восстанавливается, склеиваются компоненты, вливается кровь, включается ток, запускается насос и все опять работает. Но посреди этого механического представления находится цепь, жизнь, и никто так и не нашел, где ее предохранитель. Когда она сильна, это тайно восхитительно, но когда подходит к концу, мы ловим себя на желании, чтобы все можно было починить и исправить, и чтобы нам гарантировали печальную невозможность умереть. Сэп помог мне оформить заявление о несчастном случае. «Для этого нужен компьютер, интернет и коды. У нас пять рабочих дней, чтобы это сделать, иначе открыть дело станет уже невозможно». Я не знаю, в чем смысл этого срока. Ты была предусмотрительна до самого конца. Разбившись о камни в пятницу, ты оставила мне выходные, чтобы я совсем разобрался и все осмыслил. Сэп изучил все, что связано со страховой компанией МАИФ и Федерацией парапланиризма, и мы решили уведомить первую. Сравнивать сухие цифры я бы не стал, мне это и в голову бы не пришло». Друзья нужны, чтобы погрузиться в поэзию Рэмбо, но в анализе страховых франшиз они тоже бесценны. Сегодня в полдень они приготовили мне тарелку с помидорами и буратой. Они знают. Сильвен нарезал для меня помидоры, прекрасно понимая, что я ухвачусь за любой предлог, лишь бы не проглотить ни кусочка. Мы пообедали на траве в тени жилого дома. Некоторые смотрели на нас, как на бродяг, коими мы отчасти и являемся. Сэп сказал, что очень удивлен тем, что не нашел в Италии гаспачо. Софии и Сильвен смутились и расхохотались. Я заставил себя поесть. Люди боятся, что им не хватит хлеба. Я же боюсь потерять аппетит. Это детский страх. Меня трогает, что в беседах о будущем Софии и Сэп всегда говорят «вы». Это так приятно. Они ездили на велосипедах в Бальцена, и видеть их вместе такими живыми было очень красиво. Они напомнили мне нас. Они сказали, что нашли тихое местечко, ресторанчик, если мне захочется, если мне подскажет сердце. Я только и жду, чтобы послушать свое сердце, но оно сейчас такое же потерянное, как и я сам. Вернутся ли те времена, когда оно указывало мне дорогу? Сейчас я в реанимации, рядом с тобой. Я с тобой говорю, и это все, что я могу». Рассказываю тебе, где ты, что с тобой, говорю о наших надеждах, говорю правду. Я говорю мягко, но саму реальность не смягчаю. Я повторяю, как ты мне нужна, на что ты свободна от всего и вся. Клянусь, если захочешь, мы поедем за собакой в Румынию, откуда мы чуть не уехали с целой сворой, но подумали потом. «Больше никогда не будет этого потом». «Я держу твою правую руку, здоровую, и чувствую твой пульс. На экране он равен пятидесяти Я наблюдаю за всеми трубками, которые нужны тебе, чтобы выжить, прослеживаю их путь от аппаратов к телу и обратно. Они питают тебя или успокаивают, другие выводят шлаки. Они твои союзники и одновременно враги. Что до меня, то у меня все просто». Я встану, пойду гулять, буду есть, разговаривать, пить, размышлять и спать. Когда это перестает быть актуальным, мы вспоминаем все, что нужно для жизни. Раньше я считал, что глупо об этом говорить, но сейчас считаю еще более глупым, что я этого не сделал. Поэтому я звоню медсестре и раскрываю ей твое ласковое прозвище. Оно слетает с моих уст. «Кролик». Это так банально, но наш кролик — тот самый из фильма «Любовь в лугах». «Любовь в лугах» — название французской кинокомедии 1995 года режиссера Этьена Шетилье. «Мы думали, что наша дружба похожа на дружбу Франсиса и Жерара, и мы украли у них их жадную нежность». Травоядное животное сопротивлялось искушению влюбиться и всем попыткам заклеймить его милашкой и симпатягой. Это слово, оно только наше. Надеюсь, оно вдохнет жизнь в твои глаза. Кролик. Ок, капито, кролик. Кристина для Матильды. Мы можем называть ее кролик. Это ее прозвище я учу людей узнавать тебя это один из способов привязать их к тебе три вчера вечером мы наконец поехали в ресторан на велосипедах я убедил сильвена взять твой и это зрелище оказалось с ней из легких но твои вещи должны жить я не хотел ехать в город, но потом поддался настроению и передумал Молиться о том, чтобы жизнь продолжалась, значит идти туда, где она упорно кипит. Когда террористы хотят убить надежду, они обстреливают террасы баров, а не кабинеты несчастных служащих. Как только мы отделим диверсию от избегания, она перестанет быть поражением и станет завоеванием. Мы бросаем вызов идеи впасть в оцепенение, мы прячемся на стороне живых в тени простых радостей, Мы тешим себя надеждами, чтобы в нужный момент наброситься на страх и сдавить его горло. Диверсия далеко не безразличие, а стратегия внутренней армии, руководствующейся любовью и отказом позволить ей угаснуть. На центральной площади Бальцана собралась веселая толпа. Мы прислонили велосипеды к стене. Пока мы ели, к ним подошли двое подвыпивших молодых людей и, казалось, решили их одолжить — Обычно я отношусь к опьянению с бесконечной нежностью, но сейчас, если бы они прикоснулись к твоему велосипеду, я бы набил им морду. Когда высвобождается насилие, за ним следует его близнец — боль. Вот что вытворяет с нами слепая печаль. Я встал, но Сильвен меня опередил и велел им убираться по добру, по здорову. Мы снова сели. Я присутствовал, но лишь наполовину — Я наблюдал за парами вокруг, ожидавшими свои блюда, как слова, которыми они перестали обмениваться. «Говорите друг с другом, черт возьми, говорите!» Я оплатил ужин в ресторане, как бы в знак благодарности своим друзьям, но это было настолько не кстати, что даже неловко. На обратном пути Сэп подошел ко мне и сказал, как сильно он винит себя в том, что мы с его подачи занялись парапланеризмом. Я ответил ему, что мы взрослые, а несчастный случай, даже если и маскирует, не стирает былую эйфорию. Я выразился более запутанно, но такова суть. Когда мы вернулись к больнице, Софи и Сэп сели в свой фургон, чтобы поискать себе другое место для ночлега, а Сильвен отправился спать на улице, за столами ближайшего медицинского колледжа. Он отдыхает в нескольких метрах от фургона — И если мне станет страшно, он подбежит прежде, чем я успею закричать. Я уже встал под твоим окном. Я свернул сигарету и выкурил половину, как мы делали иногда в летние вечера, и ты докуривала остаток. Я бросил ее еще дымящуюся на мусорное ведро. Сегодня утром ее там больше нет. Прошло всего два дня, а ритуалы уже тут как тут». Я не ожидал, что рутина просачивается и в такие темные уголки. Раньше я смеялся над ней, а теперь призываю ее и быстро встраиваю в жизнь. То, что мы считаем незначительным или недостаточным, когда все хорошо, становится опорой и поддерживает в трудные времена. Я пробуждаюсь от скудного сна, наступают пять сладких секунд амнезии, и я снова в шоке. Рядом со мной твоя подушка. Ночью я клал на нее голову и стонал или прижимал к себе, как плюшевую игрушку. Я выхожу из фургона, иду пешком, слушаю бодрую музыку. Удары барабанных палочек, паузы и мощные звуки гитар говорят мне «иди», затем «сати», чтобы меня успокоить. Я звоню в твое отделение, с утра уже можно. День начинается, и это уже его пик». Когда медсестра берет трубку, мое сердце стучит в груди, как никогда, дыхание останавливается. Мне сообщают, что на данный момент ты жива, ночь ты провела нормально, и мы назначаем время встречи на вторую половину дня. Если человек на том конце провода говорит мне больше, я перестаю вслушиваться, потому что с трудом понимаю итальянский, а еще потому, что для меня конец беседы наступил раньше, чем для него». Он сообщил мне главное — ты жива. Я облегченно выдыхаю и впервые плачу. Звоню нашим родным, рассказываю, как ты пережила ночь, чувствую их беспокойство. Я встречаюсь с Сильвеном, который наблюдал за мной издалека. Мы идем выпить апельсинового сока, потом кофе, потом еще кофе. Я говорю ему, что боюсь тебя потерять, очень боюсь, и этот страх меня пугает. Меня переполняет печаль. Она воображает себя центром Вселенной, и мне не нравится эта мысль. Потом приходит Соф и СЭП. Мы идем по магазинам, заполняем время. Визиты по утрам запрещены. Из Франции мне часто звонят около десяти утра. Это либо страховая компания, нейрохирургии и склермона, или приятель, который только что узнал новость, и на звонок которого я не отвечаю». Мы продолжаем заполнять время. Друзья пытаются шутить, вспоминают прошлое и превращают мое безделье во что-то более плодотворное. Затем мы едим. Эта суета длится 5-6 часов, в течение которых я не перестаю думать о тебе. Это мысли без слов. Не знаю, имеет ли это смысл, но упорные размышления о тебе помогают мне бороться с мыслью тебя потерять и сдерживать страх то тут, то там сеп Соф или Сильвен замечают благоприятный знак и сообщают об этом остальным. Это форма облака, щенок без поводка или мимолетное воспоминание, отсутствие или возникновение чего-либо. Если эти пузырьки жизни до меня долетают, я ловлю их на лету и молюсь, чтобы они не лопнули, пока я тебя не увижу. Наконец, я пытаюсь вздремнуть в надежде отдохнуть, и вновь обрести те пять секунд пробуждения, в течение которых я держу тебя за руку. Вот чем мы занимаемся три четверти дня почти ничем. Это очень далеко от жажды жить, хотя там, наверху, ты без передышки принимаешь это решение. Задолго до назначенного времени мы с Сильвеном поднимаемся на твой этаж, Мы повторяем, кто с какой стороны коридора стоит, кто открывает двери, кто кого в каком порядке обнимает. Нелепые церемонии, от которых зависит наша вечность. Мы приходим на полчаса раньше. Я прислоняюсь к стене как можно ближе к твоей двери. Быть в пяти метрах от тебя не то что в ста. Это ничего не меняет, но дарит спокойствие. Хочется, чтобы все произошло быстрее. Новости, встреча с тобой. Кажется, что в наших силах ускорить ход истории, но когда слишком много мечтаешь, становится больно. За пять минут до назначенного времени я стучу в дверь. Никто меня не отчитывает за то, что я пришел раньше, хотя здесь это так же неуместно, как и опоздать. И я вхожу и вижу тебя. Ты лежишь в постели, ты не сдвинулась ни на сантиметр. Меня приветствуют твои глаза — Они ловят меня, следят за мной, заставляют тебя повернуть голову, и я убежден, узнают меня. Они прищуриваются и, кажется, рады меня видеть. Наконец-то! Безудержная, оглушительная радость в моем теле впервые с тех пор, как началась эта другая жизнь. Важный этап. Все в тебе, замерзшее озеро, но твои открытые глаза проруби, сквозь которые проглядывает живая вода. Я подхожу, беру тебя за руку и стараюсь излучать только спокойствие. Слезы радости я скрываю. Ты не сможешь отличить их от других. Мы смотрим друг на друга. Это блаженство длится всего полминуты. Твои глаза хотят сказать мне что-то еще. Ты не можешь говорить, тебе мешает большая трубка». Я не понимаю, почему тебя держат на искусственной вентиляции легких, когда твое сознание частично вернулось, если подумать, это довольно бесчеловечно. Мне объясняют, что ты еще недостаточно сильна, чтобы дышать самостоятельно. Я передаю их слова тебе, подчеркиваю, что каждый вдох имеет значение, но на твоем лице только боль, тревога и непонимание». Я не заметил этого раньше, но они привязали твою правую руку, потому что ты пытаешься вырвать трубку, а еще добавили цепочку. Я глубоко доверяю врачам и медсестрам, но подозрение всегда рядом, готовые защитить. Зрелище жуткое. Мне придется убеждать тебя в том, что они делают добро, когда все кажется злом. Я вижу, как ты страдаешь». Твои глаза умоляют тебе помочь и не понимают моего бездействия. Я даже думаю, что они меня осуждают и злятся на меня за то, что я один решил, что остаться в живых может быть достаточно. Единственное лекарство в такие моменты — объяснять. Мы способны принять многое, если нам объяснят, что происходит и что предстоит вытерпеть. Но у тебя нет возможности увидеть эту перспективу. Ты в достаточной степени в сознании, чтобы испытывать страх, но в недостаточной, чтобы я мог тебя успокоить. Я надеюсь, что среди всех потерь, которые ты пережила, ты не утратила доверия ко мне. В данный момент я этого не знаю, но я вхожу в этот яростный хоровод, временное преимущество, которое есть у близкого человека, но нет у пациента. Когда ты поймешь текущую ситуацию и согласишься ее преодолеть, я уже перейду к другим страхам и так далее. Но однажды мы снова пойдем нога в ногу. Те полчаса, которые у меня есть, я посвящаю попыткам тебя успокоить. Я говорю тебе о последствиях, ты понимаешь лишь десятую часть. Каким бы хрупким оно ни было, я считаю, что только упоминание о будущем может тебя удержать». Похоже, это действует. Твой пульс замедляется, веки закрываются. Я пользуюсь моментом и плачу от усталости и осознания оставшегося пути. Медсестра ведет меня в кабинет врача. Мне рассказывают о твоих успехах, о твоем отзывчивом теле, которое с готовностью реагирует, все тело, кроме ног, о классических страданиях при возвращении сознания и о планах завтра отключить тебя от аппарата – Мне не хватает ни сил, ни знания итальянского, чтобы ответить, что тот факт, что в научной литературе и в повседневной практике твои страдания считаются нормальными, является для меня слабым утешением. Для меня ты — единственная реальность, но я их благодарю. Выходя из кабинета, я вижу, что ты спишь. Я к тебе не подойду из страха разбудить. Я смотрю на других пациентов, у некоторых лица рабочих, у других адвокатов. Экстренная ситуация выравнивает жизни. Они классифицируются по степени удаленности от смерти. Я возвращаюсь к Сильвену. Я все еще подавлен, хотя ты сделала важнейший шаг, вернулась к нам. Через несколько часов я смогу в этом убедиться, но пока мы в настоящем. Снаружи появился Жан-Мишель, Он пересек три страны и израсходовал два бака бензина. Мы обнимаемся. Я так счастлив, что он приехал. Его главная эмоция — подавленность. Я ее принимаю, но сам должен двигаться дальше. Это второй урок дня, непредвиденное обстоятельство». Если по счастливой случайности это испытание затянется, я начну встречаться с друзьями, коллегами, двоюродными братьями, которые будут находиться на пороге своего эмоционального пути, этого первоначального шока, похожего на тот, что я преодолел в одиночестве. Они будут делиться им со мной, они от него освободятся, их намерение будет вопить об их страхе тебя потерять, многие будут плакать». Ни один из них не присоединится ко мне с ходу на том этапе, на котором я буду находиться. Они заставят меня пересмотреть весь фильм целиком. Их искреннее излияние будут меня удерживать, а я буду думать только о том, как сбежать. То, что я раньше принимал за неблагодарность, ею не было. Для сопровождающего, для того, кто рядом, одиночество, может быть осознанным выбором. Речь не об отрицании, разочаровании или презрении, но, слишком боясь наткнуться на свое прежнее отражение, скорбящий человек укрывается от тех, кто пробуждает прошлое. Когда ему придет время вернуться к другим, пожалуйста, не наказывайте его за то, что он не взвалил на себя тысячу чужих бед. Заметив мое замешательство, медсестра сказала, чтобы я позвонил около восьми вечера, а пока я плыву. Это такое состояние между двумя новостями или двумя визитами. Если ты более или менее в порядке, я барахтаюсь в пене, а если тебе плохо — тону. По телефону другая медсестра сообщает мне, что ты спокойна. Правда, спокойна? Я должен убедить себя, что ни один медработник не заинтересован в искажении правды». Эта новость в сочетании с тем фактом, что я видел твои подвижные глаза, побуждает меня вернуться в город и там поужинать. Мне удалось убедить себя, что у тебя прогресс. И вчера, когда я общался с живыми людьми, эта энергия распространилась и на тебя. Мы возвращаемся в центр Бальцана все вместе, пешком, хотя рядом с собой велосипед на случай, если придется срочно вернуться». «Я заказываю просек, никто из нас не говорит за здоровье. При первом же глотке его пузырьки превращаются в глухие слезы. Они находят меня, где бы я ни был. Но я обещал тебе, что не стану отказываться от жизни. Среди твоих первых проблесков сознания многие будут беспокоиться обо мне, а я хочу, чтобы они занялись другими делами». Поэтому, чего бы мне это ни стоило, я делаю вид, что проживаю счастливые дни. Завтра утром я должен отправиться в Бруника, в финансовую гвардию. Финансовая гвардия — итальянская правоохранительная служба, занимающаяся финансовыми преступлениями и таможенным контролем. Это для расследования. Отдаляться от тебя неуместно. Д девять двадцать два достигнув вершины мы оборачиваемся всегда кажется что вершина расположена в центре мира на этой вершине то же что и на других ветер ее отшлифовал отполировал зима утрамбовала уплотнила здесь почти ничего нет и все есть мы сидим несколько минут ждем когда угомонится сердце здесь очень красиво мы ничего не говорим «Рассуждая о красоте, лучше молчать. Я дружески приветствую крест. Если бы не снег, он был бы слишком высок. Мы касаемся друг друга кончиками пальцев, как на каждой вершине. Сегодня прекрасный день. Ничто в счастье не указывает на то, что мы находимся на его пике. Поднимается умеренный бриз. Затылком мы чувствуем легкий попутный ветерок, но бриз его поглощает» все стабильно, все на своих местах. Мы располагаемся примерно в десяти метрах друг от друга, и каждый погружается в свои привычные действия. Это момент, который нужно беречь, это гирлянда ритуалов перед взлетом. Каждое движение сменяет другое в точном и неизменном порядке. Положить сумку, переодеться, надеть шлем, Проверить рацию, карабины, развернуть крыло, распутать стропы, влево, вправо, сделать глоток. Эта последовательность одновременно приземленная и практичная. Дело пота, батареек и солнцезащитного крема. И в то же время, поскольку до сих пор она удавалась, способ заслужить благосклонность этих мест — Когда эта хореография завершена, важно не вторгаться в чужую, ни ради шутки, ни тем более из любви, потому что достаточно малейшего отвлечения, чтобы существенный для жизни ингредиент был упущен. Мы на месте. Внизу, в трактире Мальга, кипит жизнь. Отсюда он кажется крошечным, но в нем угадывается небольшой балет из коров и красных скатертей. Через несколько минут мы будем там. Я приземлюсь первым, а вес и скорость полета обсуждать не приходится. По рации я скажу тебе пару слов о ветре у земли, не больше, и буду смотреть, как ты приземляешься. Ты поставишь ноги на траву, повернешься к своему крылу, опустишь его, возденешь руки к небу, покажешь мне большой палец и очень громко вздохнешь, скорее с облегчением, чем с радостью. А потом мы обменяемся впечатлениями от полета. Видела ли ты коршунов? Теперь, когда все рутинные дела завершены, нужно отвлечься, взглянуть на мир и увидеть его таким, каков он есть. Он более просторный, чем мы. Глядя сверху на мальгу, я спрашиваю тебя, «Как, по-твоему, видят ли они нас тоже? А если точка А видит точку Б, всегда ли верно обратное?» Ты отвечаешь «Да» и «Да». С тобой в мою жизнь вошло очевидное — И поскольку маленькие загадки самые большие, я спрашиваю тебя, почему телу становится прохладнее через несколько минут после того, как нас достигает восход солнца. Я сам об этом ничего не знаю. Ты свистишь. Ты так часто делаешь, когда не знаешь ответ, и это к лучшему. Все объяснять, особенно поэзию природы, как это было бы грустно. Это маленький полет. Мы совершили таких десятки, луга смеются, деревня совсем рядом, и скоро мы услышим крики детей. Но с тех пор, как Стеф, покорявший Гранд-Жарас, погиб у учебного аскалодрома Бафор, мы знаем, в горах легких дней не бывает. Легкость — это про вскрытие упаковок, а не про то, что очаровывает и лишает жизни. Гранд-Жарас. Горный массив в Альпах на границе Италии и Франции входит в состав более крупного альпийского массива Монблан. Прежде чем забраться в свое кресло, я посмотрю на тебя в последний раз. Ты просишь убрать несколько цветов, запутавшихся в твоих стропах, и расправить край твоего крыла. Я похлопываю тебя по шлему, мою маленькую крепкую головушку и целую в щеку. Мы говорим друг другу «до скорого». «Взлет — это расставание. Мы встретимся уже на земле». В скалолазании, спускаясь на веревке, мы прощаемся, но встречаемся каждые пятьдесят метров. На лыжах мы расходимся, чтобы не нагружать склон, но если один упадет, другой за пару поворотов окажется рядом, чтобы помочь. В или снег что-то нас связывает. В небе мы на расстоянии вытянутой руки, а между нами только воздух и больше ничего». У нас есть только взгляды издалека или голос по рации, и если один из нас выйдет из строя, другому останется лишь надеяться, а надежды порой так мало. На другом склоне облака сгустились, но до нас еще не дошли. Только предшествующее им дыхание ветра уже рядом. Они не опасны? Нет, они далеко, медлить не стоит, но все обойдется». По твоим глазам я отчетливо вижу, что начало и конец моей фразы никак не связаны. Твой взгляд я знаю наизусть, и он говорит, тебе я доверяю больше всех на свете, но, пожалуйста, не испытывай нашу удачу. Этот взгляд — честь для меня, но если бы он навсегда угас в горах, это стало бы моим мучением». Мы становимся лицом к крылу и делаем несколько взмахов крыльями, чтобы в последний раз все проверить и принять решение. Горы дарят нам и это. Возможность решать самостоятельно для себя еще немного. Да, сегодня ветрено, но, по-моему, бывало и хуже. Ты просишь меня взлететь первым. Я говорю «да», но мне это не нравится. Это все равно, что бросить тебя». Физически это расставание, мы покидаем друг друга. Символически мы поднимаемся, ускользаем, а ты становишься крошечной и словно пленницей земли. Потом я говорю себе, что это абсурд, и отпускать тебя одну вперед не более разумно. Главное, я не спрашиваю тебя, почему ты выбираешь такой порядок, потому что пришлось бы говорить о страхе, а это неподходящая тема. Пока мы готовимся, за нами наблюдает какой-то турист — Как он появился и откуда, я не видел. Он достал фотоаппарат и ждет, пока мы взлетим, но мы знаем, что никогда не следует торопиться по второстепенным причинам. Затем он исчезает, как мираж. А ты его видела? Если бы он задержался еще на несколько секунд, он бы выиграл для нас драгоценные минуты, те, от которых зависит, продлится жизнь или нет. Я проверяю все в последний раз. Если все правильно, я взлечу. Я говорю с твоими глазами. Я знаю, что тебе страшно, и твой страх почти такой же, как и жажда полета, лишь немного слабее. И я знаю цену таким внутренним спорам. Я оборачиваю, чтобы посмотреть на небо с другой стороны. Оно более темное. Я успокаиваю себя тем, что никакая сила, даже самая мрачная, не нападает сзади. «Пока. До скорого. Все будет хорошо!» Не знаю, произнес ли я это вслух или уже был слишком погружен в себя. Всем влюбленным в мире берегите свои прощания. Я поднимаю свой купол и взлетаю. Кто кроме завтрашнего дня знает, что больше таких моментов не будет? Д четыре. В горах не умирают свободно не более чем где-либо еще, хотя горы дышат этой свободой. Когда тела разбиваются там, по своей воле или споткнувшись, общество требует отчета, особенно если мы звали его на помощь. Томас, адъютант финансовой гвардии, прислал мне сообщение еще в пятницу. Он хотел меня видеть, но я попросил у него два дня отсрочки, и он мне их предоставил. Получив сегодня утром известие о тебе, Ночью ты лежала спокойно, затем забеспокоилась, а потом снова успокоилась. Я с этим смиряюсь. Сильвен останется в больнице, он будет дежурить. Жан-Мишель, Соф и Сэп поедут со мной. Поездка займет два часа в противоположном от пятничной давке направлении. Радости это не прибавляет, мы мало разговариваем. Я не свожу глаз с зеркала заднего вида. У меня в кармане твой телефон, полагаю, они захотят его посмотреть». «Твои обои. Сияющая картинка. Я перехожу к твоим фотографиям. Обнаруживаю видео. Двенадцать секунд. На вершине Хэнна, прямо перед моим взлетом. Таким ты видела меня в последний раз, и меня это парализует». По прибытии в Броника, несмотря на поддержку друзей, доминирующей нотой является уныние. «Я узнаю все вокруг. Горные вершины, реку, кофейню, утро, вечер». Малейший продуктовый магазин выбивает из колеи. Хотелось бы стереть часть памяти или хотя бы временно ограничить к ней доступ. Я мог бы с таким же успехом закрыть глаза или уставиться в пол, но искушение слишком велико. Я все еще надеюсь найти в этих местах, где мы были, силы, чтобы осознать, что нас было двое». Я напряжен, готов сменить скорбь на ярость против этих жандармов, которые, даже не сказав мне об этом прямо, захотят убедиться, что я не желал тебе смерти. В этом случае я бы потерпел неудачу. Я отвечу на их вопросы. Быть подозрительным, как ветер, при других обстоятельствах — это звучало бы интригующе, здесь же вызывает тошноту. Но если уж исследовать абсурд, нужно идти до конца — иначе нам от него не вернуться. Прием почти теплый. Томас спрашивает, как дела у тебя, как дела у меня. Люди часто спрашивают, как дела, но нашего ответа они не слышат, они его не ждут. Так же и Томас. В первый раз, когда он ко мне обратился, он сделал этот жест. К своему текстовому сообщению он приложил свою фотографию, написав «Так вы будете знать, с кем разговариваете», Он хотел сказать мне, что он человек. Он похож на свою фотографию. У него глаза человека, который пережил трудности с удачей, и чтобы справиться, выбрал спасать мир. Я представляюсь. Мы говорим по-английски, Сов переводит мне все нюансы. Несмотря на мягкость Тома, это два часа напряженных разговоров. Мы обсуждаем минуты, секунды, скорость ветра, погодные условия, опыт, неосторожность или излишнюю решительность. За все это должен быть кто-то ответственный. Мы раскладываем карты, ставим синие и красные крестики на местах взлета и крушения. Я записываю свою версию событий. Я перефразирую, я подписываю. Он ставит штамп, регистрирует. Я забираю вещи с пятнами засохшей крови. Я держусь изо всех сил. Когда становится невмоготу, я выхожу из кабинета на несколько минут и возвращаюсь на следующий раунд переговоров. Я отказываюсь привыкать к капитуляции и позволять другим делать это за меня, потому что это было бы навсегда. Лишь дважды я поручаю друзьям то, что для меня невыносимо. «Сов, посмотреть кадры твоего спасения». Я мечтаю, чтобы она сказала мне, что ты выглядишь спокойной, но она этого не говорит. Сэбу, осмотреть и проверить твой купол. Я мечтаю, чтобы он сказал мне, что это была техническая неисправность. Тогда я бы нашел виновного, но на твой параплан цел. Он сообщает мне, что нет никаких повреждений. Стропы, подвеска, все в порядке». До этого момента я не обращал внимания на то, что вокруг купола написаны слова о хрупких судьбах. В целом нам стоило быть внимательными к тому, что говорят слова. Мы прощаемся с Томасом, я прошу его поблагодарить спасательную команду, он просит передавать новости о тебе, так много всего делается через молитвы. Я верю, что он понял, убить тебя никогда не входило в мои планы, мы уезжаем». Жан-Мишель, который вел машину туда, просит его заменить. «Я виню себя за то, что истощаю тех, кого люблю». На телефоне сообщение от Сильвена. «Здесь все хорошо. Учитывая наши новые требования, он прав». «Днем через час я должен тебя оставить, таковы правила. В коридоре беспокойно топчутся встревоженные люди, идут молящиеся». Сегодня я надел белую футболку, чтобы слиться с твоей простыней, и мое растворение работает, меня не просит уйти. Это сделаю только через час, то есть я проведу с тобой целых два часа. Мне нравится думать, что мы украли несколько лучших минут. Я знаю, что они их нам подарили. Когда ты спишь, я наблюдаю за другими пациентами, узнаю их. Некоторым лучше, чем вчера, и поначалу я завидую». Это мое первое состояние до поправок на вежливость. И если другие обретут счастье, неужели нас его лишат? Только потом я радуюсь за них, за их близких, моих соседей по палате и тех, кто опустил головы. Но если бы мне позволили выбрать, это была бы ты. И, простите меня, только ты. Ты кажешься мне далекой от других и такой далекой от себя. Тем не менее, ты уже на свободе, без трубок. Твои легкие работают с трудом, но ты думаешь о дыхании. Ты хотела бы рассказать мне обо всем, что тебя пугает, но посылаешь мне лишь невнятные звуки. Твоя рука сжимает мою, и твои наконец-то заговорившие глаза просят тебя забрать. Мы вдвоём быстро бы сбежали. До этого момента я всегда тебя защищал. Твоя голова и руки трясутся. Все просто, тебе страшно. Когда, обессилев, ты снова засыпаешь, я рушусь и падаю от того, что так долго держался. Столкнувшись с твоей великой слабостью, с вопросом о том, спас ли я тебя, столкнувшись с несправедливостью жизни, это все равно, что быть выкованным из двух «я». Одно — внешнее, другое — поглощенное, и первое может действовать только, если второе признает свое состояние. Однако в коридоре я продержался минуту сорок семь секунд. Для меня это рекорд. Чтобы успокоить тебя и убедить себя, что у меня на Земле есть роль, я говорю с тобой без умолку. Я описываю тебе, что было пройдено. Говорю о нормальности. Обещаю, что впереди нас ждут лучшие времена. Ты меня слышишь. Я уверен в этом так же, как и в том, что через минуту ты обо всем забываешь — Но я начинаю сначала, и никогда не устану. Я уверен, что мои слова ты неосознанно складываешь на хранение в волшебную папку, и в нужный момент она для тебя откроется. Я смотрю на твое загорелое лицо и невольно улыбаюсь. Я вспоминаю, как ты разглядывала свои первые седые пряди, и слышу твой голос. «Все-таки глупо, что волосы не загорают». Однажды мы вспомним это вместе и посмеемся. Ко мне подходит медсестра-анестезиолог. Она сообщает, что завтра тебя снова прооперируют. Я вздрагиваю. Операция на запястье. Я дышу. В твоем состоянии-то, что встревожило бы нас прежде, теперь просто мелочь, чушь собачья. Она просит тебя подписать предоперационный документ. Я возмущен, что она просит тебя сделать то, на что ты не способна. В твоем состоянии то, что раньше было мелочью, теперь иллюзорно. Но я рад, что она разговаривала с тобой, как с другими. Она оставляет документ мне. Я беру в руку твое правое запястье и заставляю тебя расписаться. Этот жест — неслыханное насилие. Он тебя унижает, почти стирает, и я не сразу прихожу в себя». Возвращаясь вечером из Бальцана после своих вечерних развлечений, мы с Жан Мишелем замечаем одну и ту же звезду, пересекающую небо. Счастливое совпадение для тех, кто задирает голову. Ты знаешь, как по-итальянски падающие звезды? Нет? Стелли Каденти. Падающие звезды. Д плюс пять. Я разговариваю с тобой с вечера. До этого момента у меня не хватало смелости взглянуть правде в глаза. Сегодня пришли радостные вести, две радостные новости. Я никогда не закрывал для них дверь. Несчастные мужчины и женщины, давайте верить в возможность их появления. Мы никогда не можем в полной мере отдавать должное силам радости. Помню, однажды в детстве я спрятался под кроватью. Я очень испугался, а чего — уже не помню. Сапфир, домашний кот, пробрался в мою комнату и начал играть со старой пробкой. Простое прикосновение его радости избавило меня от страхов. Эту силу я сохранил навсегда. Первая пришла ровно в семь утра. Я позвонил в отделение, чтобы узнать, как прошла ночь, и медсестра, которая узнала мой голос, меня отругала. Нельзя звонить в такое время. Больше нельзя. Запомните, отныне вы звоните только с десяти утра. Как все, как все остальные, быть никем. Быть возведенным в ранг обыкновенного, вернуться к чудесной банальности. Какое же это наслаждение!» потому что до этого, и мне до сих пор не стыдно, я считал себя самым уполномоченным на отчаяние человеком на земле. Вторая настигла меня незадолго до шести часов вечера. Сегодня мне сказали, что примерно в десять утра тебе сделают операцию на запястье, Когда твое тело разбито в дребезги, я никак не пойму, зачем вкладывать столько сил и энергии в эту маленькую груду костей, которую с такой гордостью ломают в средней школе. Как договорились, я перезвонил в два часа дня. Ты еще была в операционной. Мне велели перезвонить в шесть вечера. а Ошалев от ожидания, я поднялся наверх с Сильвеном в том же порядке шагов — «Тебя только что привезли. Мне сказали подождать в коридоре. Там врачи и старшая медсестра вышли из отделения интенсивной терапии, чего они никогда не делают. Я в ужасе всматривался в их лица и тела, пытаясь угадать, что они скажут. Я ждал новости, которую сообщают только в коридорах и шепотом. Операция была пустяковой, но в моем состоянии она обернулась худшим из возможных сценариев». Они взяли меня за руку. Они действительно говорили шепотом. Я снова был на проклятой горе и ждал их приговора. Они сказали мне, что ты слишком устала, чтобы я мог тебя увидеть, что вся команда занята срочным случаем, и мне лучше не входить. Но у нас есть новости, которые могут оказаться очень хорошими. Трижды в течение дня мы видели, как подергивается ее правая нога. Сокращение было явным, намеренным и нерефлекторным. Сильвен сел на стул, плача, затем встал, смущенный, как будто первые вздохи предназначались только мне. Мы обнялись и заплакали слезами другого рода. Каждые слезы имеют свое название — печаль, боль, истощение, облегчение, ликование, надежда. А есть даже такие, у которых названия нет — Появившиеся откуда-то два существа в белом перешли к делу, перечислив нам все риски и возможные варианты развития событий, но добро было сделано. Я попросил их передать тебе, что я приходил. Я боялся, вдруг ты подумаешь, что я о тебе забыл. Они ответили, что передадут, но мне следует успокоиться. Ты для этого еще недостаточно в сознании. Я настаивал. Сильвеном мы были счастливы, как будто ты с нами воссоединилась. Мы довольствовались этой каплей воды в сухом кувшине. Это были две разные радости. Утренняя радость поселилась в моем мозгу. Она не взорвалась, она встроилась, я позволил ей войти. У меня даже было время заткнуть мою внутреннюю часть, считая ее непристойной. Кем-то себя возомнил, чтобы быть счастливым... Это грязный трюк печальных дней, как только появляется радость, мы ее отвергаем, боясь, что эта наглость нас разорит. Наконец она разыгралась в одиночку, и это очень благоприятно для медленного проникновения тепла в душу, ничто ее не отвлекает. Вторая, та, что пришла в шесть вечера, возникла внезапно. Животные эмоции. Из живота к сердцу и ничего для головы. Я стеснул зубы, кулаки и сказал «Ессс». Кажется, я кричал. Я мог бы сказать «лучше». Если бы пришлось кричать от радости снова, я бы выбрал три элегантных слова. Но на самом деле это было лучшее, потому что оно было не от меня. «Самые яркие моменты радости — это не отредактированные приличные речи, а внезапные порывы, идущие прямо от сердца, от той части себя, которой мы притворялись, что не знаем. Возможно, только при этом условии можно говорить о радости. Это ликование охватило меня и Сильвена одновременно». На одном линолеуме, в одном и том же полумраке узкого коридора, без каких-либо предпочтений, и это единение украсило все. После того, как мы взлетели так высоко, пришлось спускаться. Еще не все спасено, еще есть что терять, в том числе твоя жизнь, которая не гарантирована, сказал мне высокий врач с глазами Друппи. Друппи. Анимированный мультипликационный персонаж, антропоморфный пёс с унылым лицом. «Твои показатели хрупки. Хотелось бы, чтобы одни значения выросли, другие упали. Короче говоря, чтобы ни одно из них не было постоянным. Но я заставляю себя об этом не думать». Однажды, вчера, я допустил ошибку, всего на минуту, представив себе войну, которую предстоит вести, все битвы, о которых я не знаю, больше я так делать не стану. Есть еще одна ошибка или даже вина, потому что мы знаем это заранее — интернет. Спросить гугл, каков прогноз для участка спинного мозга на уровне «Л-3». Сделать это значит войти в царство несчастий, где единственным поводом для оптимизма являются судьбы более ужасные, чем наша. Но мы не должны отчаиваться, мы их не достигнем, если будем усердно бороться с невезением. Вот почему говорят, что паутина ловит тебя в полете и обездвиживает. «Я больше туда не пойду, это послужит мне уроком». Сегодня был хороший день для радостей, потому что завтра Софи, Сэп и Сильвен едут и чтобы пережить их отъезд, мне нужна была хотя бы эта поддержка. Я не знаю, в чем измеряется помощь, которую они мне оказали, да и измерять ее было бы оскорблением, но они спасли мне жизнь, не меньше. Что до постепенного прощания, то мои друзья делают все идеально. Жан-Мишель пробудет здесь еще один день. Он останется здесь на ночь. В дальнейшем я склонен призвать на помощь других моих друзей и родных, более далеких, но тоже одаренных сердцем и двумя руками. Но если я хочу следовать за твоей тенью, я должен двигаться вперед один. Пустоты не избежать, от нее нельзя уклониться. Таким образом, ненавидя ее, природа заполнит ее и вернет тебя в самую ее середину». Одна эта мысль стоит того, чтобы испытать великое одиночество.